Глава 15. Джадсон встречает старую знакомую. Официант, подав кофе и сигары, удалился. И Бил, перегнувшись через стол, заговорил доверительным шепотом. "Джади, старик!» — сказал он. — «Я должен тебе кое-что сообщить». За время еды он не единожды собирался с духом, чтобы начать, но всякий раз оркестр, имевший дурную привычку неожиданно вступать с лябогемией, или еще более громкой классикой, все портил. Бил, который испытывал острую потребность излить душу, бесился. Со встречи на вокзале в Атерлово прошла целая неделя. Всю эту неделю он носил в сердце тайну, и та с каждым днем все сильнее рвалась наружу. Пришло время поделиться ей хоть с кем-нибудь, а во всем большом городе на роль слушателя годился только один Джадсон. Друг с удовольствием затянулся. «Валяй!» – добродушно произнес он. Во-первых, у него самого была припасена приятная тайна. Во-вторых, он был сегодня расположен ко всему миру. А к Биллу особенно. За последнюю неделю между ними восстановилось прежнее уважение. Сникши было Билл внезапно ожил, словно цветок, который полили. Он насвистывал, расхаживая по квартире, а сегодня превзошел самого себя, пригласив на пообедать в регенте. А после закатиться на ревью в Альгамбру, Джадсон всецело одобрял эту перемену. Билл опасливо огляделся. Официант исчез. Ближайшие посетители сидели достаточно далеко. Оркестр вышел из очередного приступа и теперь медленно оправлялся, неспособный производить шум. Билл решил, что можно продолжать. — Ты не заметил, что в последние дни я несколько изменился? — спросил он. Еще как от души поддержал Джадсон, прямо солнечный луч. Так я скажу тебе от чего, Джади старина, я понял, что такое любовь. Как опять? воскликнул Джадсон. Билл нахмурился. Он ждал большего так-то. Если ты про Алису, сухо сказал он, то это было наваждение. Ясно. Теперь-то все по настоящему. А, -а, -а что значит а? — обиженно переспросил Билл. — Ничего просто, а? Ну, может же человек сказать «а»? — Ну, это прозвучало так, словно ты сомневаешься в моих словах. — Да ничуть, я просто подумал, что? — Ну, не слишком ли скоро? Ну, то есть неделю назад ты сходишь с ума по Алисе, а через семь дней забываешь ее и влюбляешься в другую. — Нет, я тебя не виню, — милостиво заключил Джадсон. — Я вообще-то за быстроту. Бил уронил пепел в кофейную чашку. Он жалел, что вынужден изливать душу Джадсону. «Бесчувственный чурбан!» Вот весь Джадсон Кокер в двух словах. «Потрепаться о пустяках, пожалуйста, но никакого сердца». «Я не знаю, что ты считаешь быстротой», — сказал Бил. «Ну, может, тебе показалось, что это было не так и скоро», — сказал Джадсон примирительно. «Я знаю Фелисию много лет». Фелиссию. А, флик! С жаром подхватил Джадсон. О, таких девушек поискать! Если бы ты полюбил флик, я полюбил. Давай-ка разберемся, сказал Джадсон, и отхлебнул кофе, чтобы прояснить себе мысли. Вечер проходил в сугубо в безалкогольном духе. Тем не менее, в голове у него слегка мутилось. Неделю назад ты без ума от Алисы. Потом ты влюбляешься в другую девушку и рассказываешь не о ней. Теперь ты говоришь, что любишь флик. Я не понимаю. «По-моему, это верная дорога к двоеженству». «Я сам, — великодушно добавил Джадсон, — ничего против двоеженства не имею. М -м, наверное, здорово, когда у тебя два дома». Бил внутренне застонал. «Лучше изливать душу диктофону, чем тратить слова на это бессмысленное существо». «Будь ты вдвое сообразительнее, все равно бы остался болваном», — в сердцах произнес Бил. «Неужели до тебя не дошло, что я с самого начала толкую Афлик?» «То есть девушка, в которую ты влюбился, флик?» — изумленно произнес Джасон. «Не вторая, в смысле, не третья девушка?» «Нет никакой третьей девушки!» — сквозь зубы процедил Билл. «А ты сказал, что есть?» «Да ничего я и не говорил. Я считал, всякий, у кого есть хоть капля мозгов, поймет. Я внезапно понял, что всегда любил только флик». «А, теперь ясно. Ты всегда любил только флик?» Жаль, ты не понял этого раньше, когда она не уехала в Америку. Если бы она не уехала в Америку, я бы этого не понял. И что ты будешь делать? Пошлешь телеграмму? Она вернулась. Неужели? Да. В субботу я встречал дядю и увидел ее. Голос Билла дрогнул. Джади, я сказал, что люблю ее, и она ответила, что любит меня. Обалдеть! Что она во мне нашла? Ума не приложу. «Я тоже», — согласился Джадсон. «Но тут есть одна загвоздка. Понимаешь, она вернулась, чтобы выйти за Пайка». Джадсон содрогнулся. «За того, который написал, что Тоди Ван Риттер основал шелковый клуб? Слушай, Билл, ты должен вмешаться. Это же ни в какие ворота. Я ничего не имею против Тоди, Тодди, доложу тебе, повел себя крайне благородно. Сегодня я получил от него письмо. Но вот, Пайк, ты должен любой ценой остановить флик, чтобы она не вышла». «Запайка!» «Она и не выйдет», — твердо сказал Билл. «Но пойми, она осталась на мели, струсила и послала своим телеграмму, что хочет домой. Они все устроили, но теперь считают, что она выйдет запайка. «За эту скотину, — сказал Джадсон, — за последнего подонка это невозможно». «Этого не будет», — нетерпеливо произнес Билл. «Но пойми, она не может снова сбежать из дома» пока не уверена, что я смогу о ней позаботиться. А загвоздка в том, что я не могу о ней позаботиться, пока не докажу дяде, что способен работать. Разоблачи проходимец, с Линсбей и дело в шляпе. А откуда я знаю, что он проходимец? Проходимец! С жаром произнес Джадсон. Я не говорил тебе раньше, но я попросил у него выпить, а он дал мне чашку какао и сказал, что оно содержит питательные жиры. Как тебе? «А теперь Флик пишет, что ее торопятся со свадьбой!» — продолжал Билл. «Я каждый день даю объявление в крик души, а сегодня получил письмо, что свадьба через неделю. Такое впечатление, что я сам их на это толкаю!» — простонал Билл. «Пусть только попробуют. Я выкраду Флик, женюсь и устроюсь на любую работу. На любую! Только чтобы продержаться какое-то время, пока я встану на ноги!» «М-да!» — с сомнением произнес Джадсон. «По-моему, это дохлый номер!» «В каком смысле? Знаешь, у некоторых слишком мало мозгов, чтобы владеть улицами, э -э, но слишком много, чтобы их мести». «Буду мести, если до этого дойдет! Ты не знаешь, что такое любовь! Не то понял бы, что ради любимой можно пойти на все!» Беззаботная и холостая жизнь настолько устраивала Джатсона, что он не мог как следует посочувствовать. «Не скажу, чтобы мне самому хотелось жениться!» задумчиво произнес он, но, похоже, что-то в этом все-таки есть. Приятно, наверное, встать и сказать «Баста, ребята, мне больше не наливать, я домой, женушка, заждалась». «Вот именно», — согласился Билл, приятно удивленный, что Чурбан способен на такие возвышенные чувства. «И все-таки», — в раздумье продолжал Джадсон, — «есть и другая сторона. В три утра». Ты проскальзываешь дом на цепочках, поднимаешься по лестнице, вставляешь ключ за мощную скважину, которая накануне заботливо смазана маслом, и обнаруживаешь, что жена закрылась на цепочку. Нужно посмотреть со всех точек зрения. Бил подозвал официанта, который снова возник и многозначительно маялся рядом. От возмущения он просто не мог говорить. Еще раз пожалев, что вынужден поверять свои тайны бесчувственному животному, он молча расплатился и вышел. — Вот что я подумал, — сказал Джадсон, устремляясь за ним к дверям. — Тебе надо взять специальное разрешение. Вдруг надо будет расписываться в сей момент. Без разрешения никак. — Я взял, — холодно произнес Бил. После этого он молчал, пока они не заняли места в Альгамбре, да и здесь открыл рот лишь однажды, чтобы сказать «заткнись» спутнику, которого программка привела в неимоверный восторг. «Но это наверняка она!» – с жаром возразил Джадсон, тыча ему в лицо программку и указывая на имя одной из исполнительниц. «Лилия-бум!» – редкое сочетание. «Говорю, это она!» «Мы познакомились в Нью-Йорке, она танцевала в фолле!» «Скажу точно, как только выйдет кардебалет...» «Да! Она! Вторая с краю! Провалится мне! Кто бы подумал, что она здесь!» Он на мгновение смолк, но тут же возбужденно залопотал, как однажды вечером они с Джимми Булем, Фредди Озгутом, мисс Бум и приятелем мисс Бум, именно из икеа вроде бисквит, но не бисквит, закатились в гринвич виллидж отмечать день рождения Джимми. А Фредди так накачался, что полез играть на барабане. Хотя трезвый Фредди сам бы первый сказал, что смыслит барабанах как... «Заткнись», — сказал Билл. «Ладно», — огорчился Джатсон но это все равно она. В современном ревю есть некоторая лихорадочность, которая веселит человека беспечного, но раздражает тех, кто с недаем тяжкой заботой. Вскоре Бил, которого не отпускали мысли о Флике и ее письме, пожалела о своей идее. Грохот музыки и бессмысленное мельтешение кардебалета действовали ему на нервы. К концу первого отделения он понял, что сыт по горло. Ему хотелось на воздух. «Я еду домой», — объявил он. «Домой?» Изумился Джадсон. Ты да что, ты что? Хочешь досидеть до конца, оставайся, а мне надо пройтись и подумать. Ах, подумать? Ну, тогда ясно. До скорого. Бил вышел из Альгамбры и, перейдя Лестер Сквер, бессмысленно побрел в сторону Пикадилли. После жаркого и шумного театра прохладный ночной воздух действовал успокаивающе. Загадочные небесные синий проступили звезды. Они подмигивали Биллу. Словно сочувствовали ему и жалели, что не могут помочь. В такую ночь положено стоять под окном у любимой и... Бил остановился так резко, что его чуть не сбило такси. Как же он не додумался раньше! Ясно, что в такую ночь для него есть лишь одно место в мире. Он замахал таксисту, который, высказав все, что думает по его поводу, собрался уже ехать дальше. «У им лук», — сказал Бил.